28. Разумеется, в мокрой одежде Кирино расхаживать не собирался, намереваясь высушить её магией, на что Таша предложил свою помощь. Хмырь согласился, метр что-то напутал в заклинании, и прекрасная чёрная ткань полиняла от чего-то красными разводами. Сначала мне показалось, Висташе продолжал отыгрываться. Однако сконфуженное выражение лица и сдавленные извинения указывали на обратное. Это всего лишь одежда, безразлично пожал плечами Кирино. Я за вещи не цепляюсь. Намёк явно был не только на халат метра, который тот оглядел вплоть до каждой песчинки, прежде чем надеть, но и на коллекцию чайников и пиал. И пусть меня возмутило такое отношение к чужим пристрастиям, пришлось промолчать. Вмешиваться в их разборки не хотелось. Ну не дети уже. А кое-кто говорил, что я веду себя как маленький ребёнок. С другой стороны, а что я вообще о них знаю? Чужая душа по тёмке. Может, мне только казалось, что они пытались всеми силами друг дружку задеть? А на деле их перепалка была не более чем шуткой. В шёпоте всячески подкалывали друг друга, и мне тоже сначала становилось не по себе. Создавалось впечатление, что люди между собой ругались, но никто ни на кого почему-то не обижался. А эти двое вели себя слишком уж по-мальчишески, чтобы воспринимать эти переругивания всерьёз. Свет в доме не горел, но это не показалось странным. Я, конечно, обещала вернуться к ужину, и всё же сомневаюсь, что Ерай мог как-то переживать из-за этого. А вот за то, что не выполнила просьбу и не купила травы, было стыдно. Он редко о чём-то меня просил, и каждая такая просьба казалась маленькой победой. Мне что-то доверили, посчитали ответственной. Ругаться Ерай точно не будет. И если объяснить, почему так получилось, Может, клейма пустоголовой я ещё смогу избежать. Но когда Шугин не вышел встречать в коридор, хотя вместе со мной пришёл Таша, вокруг которого фамильяр ходил с особым интересом, теней он видел не то, чтобы часто, проснулась тревога. Кирино тоже почувствовав, что-то неладное, оттеснил нас и двинулся вперёд, обращаясь вслух. Его глаза засветились льдистым пламенем. но распознать творимую им магию я не смогла. Оставалось только наблюдать стоя на пороге и ждать неведомого чего. Паша хватило одного взгляда по братиме, чтобы понять, дело не чисто. Успокаивающе улыбнувшись, он закрыл меня собой и взмахом призвал обсидиановый клинок. Не в силах сдержать любопытство, я выглянула из-за его спины. Кирино дошёл до лестницы и замер. занесённой над ступенькой ногой, а в его правой ладони переливался синий огонь. Тишина давила. В ней я отчётливо слышала стук своего сердца, и от того становилась ещё тревожнее. Что-то явно было не так, но что именно? Цикада добралась до Ирая, пытаясь выследить меня. Нет. Охранные плетения вокруг дома целы и не нарушены. Проникновением здесь и не пахло. Только если это не какой-нибудь профессионал. А Шугин мог потягаться не то что с тенью. В случае нападения Цикада ведь подослала бы тень, но и с целым метром, как показал случай Свисташи. И где усатая морда сейчас? Ушёл вместе с Яраем? Яраю стало хуже и... И что? Не станешь же фамильяр бросать своего хозяина. Киринот пригнул в сторону, спрятавшись за перилами, ровно за долю мгновения до того, как на лестницу прыгнул Айчижи. Расмотреть демона как следует не вышло. Таше оттеснил меня на крыльцо, а сам исчез в тенях. Противный писк сдавил голову, заставил поморщиться и, не давая сконцентрироваться, а значит и помочь. Уж не специально ли мэтр сделал это, чтобы я точно не смогла вмешаться? Ну а как стоять в стороне? Уроки всё же не прошли даром. Стиснув зубы, я собрала остатки самообладания и призвала магическое пламя. Однако заходить в дом не стала. Я не могла. Эти двое знали, что делать, в отличие от меня, которая больше путалась под ногами, но так было чуть спокойнее. А Чжи двигался стремительно. Я лишь моргнула, а тварь уже стояла посреди прихожей, рассерженно мотая хвостом из стороны в сторону. Она сделала несколько плавных кошачьих шагов в мою сторону и низко пригнулась, приготовившись к прыжку, Но оклик Кирино отвлёк её, а следом пламя в руках Хмыря вытянулось, превратилось в хлыст и ударило по спине демона. Последовавший за этим вой буквально сбил с ног, и хорошо, что контроль над заклинанием я потеряла прежде, чем успела что-то поджечь. Даже не знаю, что было хуже: этот вой или писк. Но вместе Они звучали настолько ужасно, что казалось, ещё немного, и из ушей потечёт кровь. Крепче стиснув зубы и вскинув голову, я поднялась на колени. Тварь стихла ненадолго. Мэтр появился рядом с ней, и по лезвию клинка в его руках змеились молнии. От удара демон смог только жалобно заскулить. Но и скулёж очень скоро оборвался. Длинный кинжал вошёл сверху, точно между шеей и черепом. Запахло грозой. «Материальный», — хмыкнул Таше. «Вижу», — раздражённо бросил Кирино и сел на корточке перед тушей демона. «Дальше?» Хмырь мельком оглянулся на меня и передёрнул плечами, прикрыл глаза, к чему-то прислушиваясь, поднялся, всё ещё с опущенными веками и прищёлкнул пальцами. Рядом с ним из-под земли выскочили ещё отщежи. Но эти были куда меньше и словно бы заискивающе перебирали передними парами лап, не отводя взгляда от Кирено. Фамильяр, потемневшая, сделавшаяся ржавой радужка не просто светилась, пылала льдистым огнём, но только по краю. Узнаете, что с ним? Я подошла ближе, окончательно почувствовав себя никчёмным балластом. То, как эти двое легко расправились с демоном. Чей-то Эльста шепнул тварь, подбрасывая на ладонь кинжал. Молнии исчезли, но по кромке лезвия возник белый налёт. Дикий. Могли натравить. Я наверх. Поищем здесь. Кевнул метр, провожая взглядом скрывшегося на втором этаже Кирено. Пара Атижи нетерпеливо дёрнула хвостами и набросилась на поверженного собрата. Кажется, отец упоминал, что мёртвый демон может привлечь других. Интересно. А как он собирался избавляться от той твари, если бы не дождь? и не иные демоны. И как керено вообще подчинил себе этих чудищ? Это точно безопасно? На всякий случай встала ближе к Таше. Мэтр легко разобрался в причинах моего беспокойства и предложил руку, в которую я тут же вцепилась. Вид трапезничающих демонов не вызвал ничего, кроме тошнотворного отвращения. Но когда твари добрались до костей, похожих больше на куски обсидиана, возникшая мысль заставила дурноту отступить. На первый план вышла жажда новых знаний. Твой кинжал из демона? Он нервно мотнул головой, словно звук моего голоса резанул по ушам. Из схожей материи. Давай потом. превращаться в капризную девчонку, которой подавай всё и сразу, как-то не хотелось. Однако возникло странное чувство, что потом, может и не случится. И всё же я послушно закрыла рот и коротко кивнула. Возможно, на кону каждый миг, и тратить время на разговоры действительно глупо. В коридоре за лестницей было темно и тихо. Для этого дома такое казалось обычным. Когда я ночью спускалась на кухню за чаем из-за плохого сна или слишком интересной книги, Шугин всегда крутился у ног, помогая найти дорогу без света, ориентиром становились два светящихся глаза. Это казалось забавной игрой, и днём я старалась запоминать, где какой предмет мебели находится, чтобы ночью ни на что не наткнуться. Сейчас же в имельяра не было. А за любым углом могла таиться опасность. Не знаю, какими заклинаниями пользовался Висташе, но ему не составило труда идти в кромешной тьме. Кухню он тоже нашёл быстро, хотя был там всего раз, месяца 2 назад. И всё же стоило его взгляду упасть на подсвечник, метр жестом попросил взять находку с собой, чтобы зажечь свечи, много усилий не потребовалось. Короткий всплеск энергии, немного концентрации и желание. Меня до сих пор удивляла магия с помощью одного лишь слова, потому что в книгах всё описывалось иначе. Хотя я не раз уже видела подобное и делала сама. Чаще, конечно, с лёгкими заклинаниями вроде огня, но Киреной исцелял безмолвно, да и демонов он призвал одним щелчком пальцев. Или они всегда где-то неподалёку и только ждут сигнала Подняв источник света выше, я вскрикнула и выронила его. Таша среагировал мгновенно, поймав подсвечник почти у самого пола и дёрнув меня к себе, закрыл рот ладонью. Видимо, на всякий случай, потому что осознав свою ошибку, кричать снова не собиралась. На полу навзничь лежало мёртвое тело. похожее больше на высушенную мумию. Запаха крови не чувствовалось из-за отсутствия у мертвеца этой самой крови. Определённо это был мужчина, и насколько я могла судить по одежде и прикреплённому к шееному платку значку защиты имени убийцы лиги. С учётом того, что к магистрам обы ково посылать не станут, Можно было смело предполагать, что он был ещё и тенью. Чёрные короткие волосы, ровные, слегка желтоватые зубы. Нет, ничего особенного или примечательного я больше не увидела, кроме самого странного. Будто бы в выжженных в деревянном полу отпечатках босых ступней над головой мертвеца. Подходивших больше ребёнку или подростку. но никак не взрослому человеку. Висташи убрал руку с моего рта и, приложив палец к губам, крадучись подошёл к мумии. Я осталась у двери, то и дело поглядывая в темноту коридора, потому что стало совсем не по себе. Кто это сделал? Это не могли быть Ерай или Шугин. Отпечатки им не подходили. А где они сами? почему так тихо? Что случилось? Тошнить вроде бы не тошнило, но мерзкое чувство где-то в глубине все-таки заворочалось. Я вздрогнула и чуть не вскрикнула вновь, когда снизу раздалось босовитое мурчание, а потом, а мои ноги с настойчивостью тарана стали тереться пушистым боком». Шугин выглядел довольным, словно ему только что дали не меньше ведра свежих сливок. Однако мне показалось странным, что он не заговорил. Погладить пушистую заразу было величайшей честью, и перед этим он всегда убеждался, что я этого достойна. И так бы легко подходить не стал. Да и вёл себя скорее как обычный домашний кот, чем магическое создание. Кис-кис-кис. Тихо позвал фамильяры Весташа. И Шугин, радостно скачущей походкой, подбежал к метру. Хороший котик. Умница, умница. Это он сделал? сдавленно спросила я. Паша аккуратно взял Шугина на руки и стал чесать ему шею. Непривычно ласковый фамильяр тёрся усами о его плечо и перебирал лапами, но вопреки обыкновению как тень не выпускал. Сомневаюсь, вздохнул Таша. Он сейчас просто кот. Почему? Потратил слишком много энергии, предположил он. Не бойся, я уже видел такое с другим фамильяром. Всё с ним будет в порядке. Возьмёшь и пойдём к Киру. Надо бы с ним поделиться новостями. Мурлыканье кота действовало успокаивающе, но расслабляться было ещё рано. Шугин в моих руках расстёкся довольным чёрным облаком и, кажется, даже задремал, время от времени дёргая ухом. Слава метра восприняла с трудом. Охотнее верилась в то, что вредная морда развлекалась или уходила таким образом от вопросов, которые несомненно последовали бы. Хотя даже Шугин не стал бы забавляться в подобной ситуации. По сравнению с Ташей, я хоть и старалась идти аккуратно, топала словно стадо коней. Не сразу сообразила опустить взгляд и понаблюдать за тем, каким образом метр шёл, чтобы извлекать как можно меньше звуков. Ногу он поднимал невысоко, переносил её почти над самым полом, наступал с внешней стороны ступни, к внутренней, и переносил вес вперёд в самый последний момент. Повторить у меня получилось, но из-за того, что идти столь необычным способом не привыкла, Я очень скоро отстала. Если приноровиться, получится ли ходить так быстрее? Может, и в этом тоже потренироваться?» Отвлечённые мысли позволили окончательно взять себя в руки. К тому же поверженного демона в прихожей уже не наблюдалось, а пара очи-жи устроилась у порога, подобно сторожевым псам. Сверху никаких звуков не доносилось. Однако подниматься Таша не спешил. Замер, в точности как Кирино до этого, и поднял подсвечник выше, то ли к чему-то прислушиваясь, то ли высматривая. Немного погодя, он жестом позвал за собой и, ставя ногу на каждую третью ступеньку, взлетел по лестнице. Повторять его манёвр не стало. Глубоко вдохнула, будто перед прыжком в воду, и отправилась следом. Первым делом в нос ударил запах едкий, разъедающий всё внутри и заставляющий глаза слезиться, но кашель удалось сдержать. Шугин поднял голову, пошевелил усами, оглушительно чихнул и спрыгнул с рук. Направился он к моей комнате. Из-за приоткрытой двери, которой в коридор пробивалось полоса мерцающего синего света, явно от магического огня Кирено. Разумеется, вперёд Таши я не побежала, хотя очень хотелось. Неизвестность медленно сводила с ума. Мэтр отогнал фамильяра от двери ногой, что лишь не раз подтвердило, с Шогиным не всё в порядке. Такого обращения с собой он бы точно не простил. Вот только когда к нему вернётся сила, он вспомнит об этом и станет мстить. Или Таша надеется, что повезёт? Я подхватила кота и прижала к себе. В приоткрытую щель было видно только туалетный столик, который оказался измазан чем-то чёрным и склизким. Серебро зеркала потемнело, а оно само покрылось мелкими трещинами. расчёски, заколки, ленты, баночки с мазями и склянки с духами всё было раскидано по полу. Разбитое, испачканное той же слизью, а некоторые осколки даже оплавились. Не в силах больше выносить запах, я закрыла нос ладонью. "Нашли?" раздался холодный голос Кирино. Таша толкнул дверь. И перед нами открылась полная картина беспорядка. Сломанный балдахин, перевёрнутый письменный стол, разодранное когтями кресло, шкаф с проломленным фасадом, ворох платьев, сваленных в кучу, и везде, везде чёрная слизь, которая и была источником едкого запаха. Сердце сжала ледяная рука, когда увидела Ераева во втором кресле, запрокинутой головой. неестественно бледной кожей и перерезанным горлом. У его ног лежал тонкий кинжал для писем и скомканный лист бумаги. А на руках виднелись порезы вдоль вен. Но крови крови нигде не было. Раны, вот, пожалуйста. А кровь? Как такое возможно? Это точно не шрамы. Плоть точно разрезана. Магическим зрением удалось увидеть пляшущие вокруг ерая серебристые завихрения. Не понимая, что происходит, я зашарила взглядом в поисках поддержки. Дышать разом стало ещё труднее, и хмырь, которому едкий запах нисколько не мешал, милостиво распахнул окно. Ночной ветерок с моря не сильно помог. Однако Теперь хотя бы можно было отнять руку от лица. И ещё жив. Снимая с себя камзол и закатывая рукава рубахи, бросил Кирено. Шугин вновь выскользнул из моих объятий, залез на колени Ярая и устроился там, свернувшись клубком. Каким образом Паша сам взял меня за руку и стал ободряюще поглаживать большим пальцем. Почему-то это успокоило куда лучше, чем попытки самой прийти в себя. Стазис, пробормотал хмырь. Его вовремя заморозили. Подозреваю, это сделал фамильяр или тот, с кем Ерай разговаривал в этой комнате. Там внизу посмотришь, Осторожно спросил метр. Он закрыл глаза, и я тут же почувствовала всплеск энергии. Ох, а весь ментальная магия весьма удобная вещь. Никуда ходить не надо, ничего описывать. Что же всё-таки произошло? Осушённый до капли труп тени, странная слизь. Магистр Ерай с такими ранами словно Он хотел покончить с собой? Но почему? Зачем? Ведь ещё нужно найти Ирна и только если сестра не Как же так? Шш, котёнок. Всё хорошо. Весташе обнял за плечи. Хочешь, отведу тебя обратно? Или хотя бы вниз? Мы во всём разберёмся, обещаю. «Опять нянчишься?» — хмыкнул Кирино. Меня начало трясти. Но если не взять себя в руки сейчас, так и буду до конца своих дней прятаться за кем-то и не научусь ничему. Он, как бы это ни было неприятно, прав, и я уже отмечала это. Столько времени прошло, столько всего случилось — А внутри всё та же испуганная девчонка из лесной чащи. Не будь там Кирино, осталась бы жива. Не помогай он мне. Решилась бы взять тогда в руки нож и Опять демонстрируешь бессердечность, огрызнулся Таша, на что Хмырь только пожал плечами. Я сглотнула. Кажется, это всё-таки не шуточные переругивания. Какая-то ссора и глубокая обида всё же имели место быть. Но сейчас совсем не время для этого. Как же быть? Всё в порядке. Я никуда не пойду. И правильно, вновь хмыкнул Кирино. Вы мне нужны. Оба. Что делать? попыталась произнести твёрдым голосом, высвобождая ладонь из руки метро. Найди таз или кастрюлю. Нужна чистая вода, литров 5. Мы пока перенесём его вниз. Таша недовольно цыкнул, но желание спорить всё-таки проглотил. В чём бы ни крылась причина их ссоры, я рой не был к этому причастен, как и я. и мэтр это прекрасно понимал. Сейчас следовало запихнуть недовольство поглубже и перестать вести себя сродни обиженному мальчишке. То, что он дошёл до этого только сейчас, заставило меня задуматься. А был хоть сколько-нибудь важен для него и рай? Или я? Не значило ли такое поведение... что на первом месте для Висташа был он сам и его проблемы, а всё остальное хоть гори пламенем, хоть стони в океане. Но к чему тогда эта забота и желание оградить от неприятного? «В гостиной есть большой стол. Лучше всего отнести туда. Воду я найду». Быстро протараторила я, хватая подол халата в руки и, и бросаясь на поиски необходимого. Только у двери кухни я вспомнила, что труп всё ещё лежал там. Было страшно, мерзко, неприятно, но я шагнула внутрь, стараясь вспомнить, где именно лежала подходящая посуда, и лишний раз не опускать взгляд. Шогин опять возник под ногами, неведомо как хотя больше отвлекал, особенно когда я набрала воду и вышла с тяжеленной кастрюлей в коридор. Не мешайся, пожалуйста, жалобно попросила я, но усатая морда продолжала виться внизу. Я тебе потом сливок налью, хочешь? Кот согласно мявкнул и одним прыжком протиснувшись через перила, очутился на лестнице, сверля недовольным взглядом демонов у входной двери. Даже если фамильяр потерял магию, какие-то остатки личности в нём, наверное, всё-таки сохранились. Менее вредные, но всё так же готовые продаться за блюдце сливок. Впрочем, если это Шугин остановил время Ерая и тем самым спас его от неминуемой гибели, любая награда была заслуженной. Ты молодец, шипнула я, то ли отмечая подвиг Шугина, то ли подбадривая себя, и поторопилась в гостиную. Красивую витражную вазу и стоявшие в ней лилии Кирено без церемонно скинул на пол, а вот от скатерти избавляться не стал, положив ерая прямо поверх неё. Таша замер чуть в стороне и под руку не лез, потому что побратимы требовалась сосредоточенность при подготовке заклинания. Только перешагнув порог, я почувствовала сгустившуюся в комнате энергию, от которой перехватывало дух и создавалось приятное тянущее чувство внизу живота. Чужая магия всегда ощущается так необычно. Или дело в самом заклинании. Ничего такого припомнить не смогла. Сюда, не поворачиваясь, Кирино указал на стул рядом с собой. Это может быть опасно, недовольно цыкнул Таша, проведя пальцем под глазом. Поставив кастрюлю, я не стала отходить, тем более хмырь сам подозвал ближе, жестом указав, где мне встать. Стиснув зубы, пришлось замереть под ликирено. Смотреть на будто бы мёртвого Ерая было невыносимо. Кто бы с ним не сотворил подобное, магистр такого не заслуживал. Может он и не самый приятный человек, но отнюдь не плохой. По крайней мере, причин желать ему смерти у меня не было. Мы уже всё обговорили, спокойно ответил Кирено и опустил руки в воду. Та засветилась изнутри жемчужными переливами. Мэтр сверлил недовольным взглядом побратима. Кирено творил заклинание. Я же теребила пальцы микроя пояса, наблюдая за происходящим и пытаясь утрясти всю ту мешанину событий, которые, кажется, решили навалиться с новой силой. Можно было и не рассчитывать размеренно прийти в себя и обсудить все волнующие вопросы. Боги, кажется, уверены, что одного спокойного вечера мне хватит за глаза, тем более когда столько удачи подарено с килем. Я Всё ещё я. Какое бы тело ни было, для чего бы это ни сделал отец, даже если затерянные воспоминания не получится вернуть, я это я. Со своими страхами, желаниями, чувствами и мечтами. Вернуться домой к маме, достать целую корзину ватрушек с брусничным вареньем, вмазать хорошенько отцу за его ложь, увидеть прекрасный Ньен. своими глазами. Больше всего на свете хотелось, конечно, спрятаться, но нельзя же всю жизнь прожить за чьей-то спиной. Надеюсь, что будет сказочно вести и дальше. Я могу сделать что-то ещё. Боясь отвлечь Кирино в неподходящий момент, касаться его не стало, но вряд ли безобидный вопрос помешал концентрации. «Да. С собой?» Хмырь повернулся к Висташе, который, словно бы отвечая на его вопрос, уже крутил в пальцах длинную костяную иглу с прикреплённой к ушку красной атласной лентой. Мэтр встал по другую сторону стола, Кирино во главе. Переглядываясь, они безмолвно что-то обсуждали, пока Таши, наконец, не принялся снимать халат и закатывать рукава рубахи. Выглядел он при этом да нельзя несчастным, словно его заставили выполнять грязную, но необходимую работу, вроде утопления котят, которых ни за что не прокормить, потому что мама-кошка решила их бросить. «Следи внимательно!» Мэтр только коснулся кончиком иглы кожи, И сразу проступила кровь. Засветившиеся яшмой глаза неотрывно смотрели на меня. Тени могут не только забирать жизнь, но и помешать смерти взять своё. Иногда отсрочка может стоить слишком дорого. И если сегодня именно такой случай, я не буду рисковать. Стазис на последнем издыхании. Таша лишь недовольно отмахнулся. Делай, что нужно, поморщился он. Мы подхватим. Кирино провёл руками над кастрюлей, и вода забурлила сродни кипятку, но ни пара, ни тепла я не почувствовала. Вместо этого она стала медленно подниматься, минуя края посудины, и по spirali, стремясь к протянутым ладоням. обволакивала их на манер перчаток. Жемчужный свет сделался ярче, а вот и льдистый огонь из очейки Рено почти исчез, уступая место рже. И занёс он меч для удара, и... Нет, я определённо где-то это уже слышала. Или читала. Не только во сне, не только из уст хмыря. Вспомнить бы... Да только сейчас совсем не до этого. Ириска. От тихого голоса Таши я невольно вздрогнула. Не переживай. Ты всё почувствуешь и поймёшь. Главное, как бы ни хотелось, не рвинить. Хорошо. 40 ударов сердца. Холодно прервал его Кирино и вытянул руки над столом. Когда заклинание вокруг Ерая спадёт, времени не будет. Нить станет растягиваться, но ты держи её, не дай лопнуть. Проклятие поведёт тебя, захочет взять верх. Не дай ему это сделать, иначе только приблизишь смерть. Кивнула. Не рвать нить. Держать её и себя всеми силами. Звучало вроде бы просто, Но матер произнёс это так, словно ничего труднее в жизни мне ещё не предстояло. 15 Серебристые завихрения вокруг Ерая всё меркли и меркли. В углах сгустилась темнота, из которой смотрели мириады голодных зубастых глаз. Но было не до этого, потому что стоило вызвать внутри маятник, я легко поняла, что мне делать. 5. Голос Кирино звучал сквозь пелену чёрного тумана. Нить была передо мной. Не физическая, она больше ощущалась как и сам маятник, чем-то одновременно и внутри, и снаружи, проходящим сквозь и стоящим в отдалении. Очертания комнаты искажались, плыли, менялись. На всё, что было вокруг, стало совсем неважным, потому что я видела нить, которая с каждым мигом разгоралась всё ярче, и вместе с тем знак полумесяца, молчавший столь долгое время, утихомиренный артефактами Ерая, напомнил о себе жгучей болью. Я почувствовала, как он начал кровоточить, и алые капли устремились к ладони. 3 А воздух под рукой сгустился. Пальцы сжались на оплетённой кожей рукояти вороньенного серпа. Я стала бороться с собой. Желание ухватиться за нить и подрезать её одним быстрым движением было столь оглушающим, что противиться этой лавине казалось невозможным, но пришлось. Ибо нить была единственным, что держало душу Ерая. С лавиной боролась не одна, о нет. Пусть та шея стояла напротив, я почувствовала его тёплую ладонь поверх своей, благодаря чему получалось удерживать серп остриём вниз. И всё-таки, когда заклинание упало и Кирино что-то прокричал, рука сама собой взметнулась, и остановить её вышло только на полпути. Я замерла не в силах даже вдохнуть, потому что любое движение было чревато риском не сдержаться. Дыши. Голос не походил ни на Кирено, ни на Висташу. Хотя бы потому, что был женским, мягким, по-матерински ласковым, успокаивающим. Не бойся. Мир вокруг исчез. Осталась только нить и голос. «Я помогу!» Неожиданно почувствовала небывалую безмятежность. Страх отступил. Нить слабо дрожала и, не думая тянуться или рваться. То ли Таша что-то напутал, то ли жажда жизни у Ирая необычайно сильна, то ли это и есть помощь голоса. Но неужели я ничего не способна сделать сама? Нет. Сейчас я как раз могу научиться. Если присмотреться, можно увидеть слабое место точно посередине нити, и вокруг него выстроен энергетический кокон. Плетение замысловатое. Я бы вообще не сообразила что-то такое сделать. Просто схватилась бы мысленно руками за нить. Герай рассказывал, что множество заклинаний и ритуалов так и делаются. С помощью каких-то простых образов, вроде маятников или шитья в данном случае. Душа словно пришита к телу, и я видела только часть нити, ту самую, что должна была разорваться и распустить всё. Значит, весташе в это время создаёт новый шов. И вот для чего ему костяная игла, как элемент такого образного ритуала. Но шов, скорее всего, был просто предосторожностью на случай, если Кирино не справится, и первоначальная нить всё-таки разорвётся. А ещё такая ассоциация позволила лучше понять происходящее, хотя в голове крутилось сравнение Кирино. Если подумать в этом ключе, то раненое тело, треснувший кувшин, который чинил хмырь, пока я удерживала воду энергию, а Таше помогал петь камню душе. В какой-то момент я перестала ощущать присутствие голоса, и мгновение спустя навалился мир. Сначала это были звуки. Тонкий перезвон колокольчиков, заклинание Кирино, шипящий то ли от боли, то ли от чрезмерных усилий Таши, которому магия давалась слишком тяжело. Схрапывающий и тихим писком очижи где-то в коридоре, напряжённо мотающий хвостом шугин, не спускаясь с них глаз. А потом я увидела маячищее лицо метра, услышала его обеспокоенный тон. Слова разобрать не получалось, но они были и не важны. Он притянул к себе, словно обнял крыльями. Мне стало хорошо, хорошо. Я плыла в чём-то бесконечно тёплом и мягком. Кто-то одним махом выбил из меня весь воздух. Мир сделался размытым. За одно подлым ударом из-под тишка в комнату напустили тумана, и бороться с сонливостью с каждым мигом становилось всё тяжелее и тяжелее. Я бы и сам справился. Раздражённо пробормотал Висташа куда-то в сторону и удобнее перехватывая моё непослушное и ослабевшее тело, взял на руки. Знаю, но такая практика случается нечасто. Ты хорошо постаралась. Голос Мэтта казался совсем далёким. Да. Не стал оспаривать его слова Кирино. Мне стало стыдно. Ведь не я сделала что-то, а непонятный голос. Мне оставалось только смотреть и учиться. Да и то не факт, что получится повторить так чётко и аккуратно. Надо бы запомнить энергетическое плетение заклинания и обязательно зарисовать его, а ещё спросить, чей это голос мог быть. Уж не Хеффелли? потому что кто, как не она, является покровительницей смерти. Значит, меня действительно берегут все семеро, не только Скиль. Потом как-нибудь. Мне едва хватило сил, чтобы ткнуться носом в плечо Таши, и я сразу провалилась в сон.